Глава первая. Стаб Гвардейский. «Слышь, Урюк, погляди-ка в бинокль, кто там к нам идет?» Выдохнув облачко дыма, произнес боец, сидящий у пулемета. Его напарник по смене, низкий, широкий, почти квадратный, со сморщенным лицом, то ли узбек, то ли таджик, нехотя оторвался от журнала и ответил. «Сам, Глань, прицел тебе на что?» Собеседник хохотнул, зная, что товарищ может прекрасно говорить и без акцента, а прорезается он только в моменты раздражения, и снова произнес. — Так неудобно, а у тебя? Давай, хорош жопу просиживать и телок разглядывать, все равно не дадут. Я пока ребят снизу предупрежу, чтобы гостя встречали. Урюк буркнул что-то неразворчиво и поднялся с табурета, отложив журнал на маленький столик подойдя к соседней бойнице, осмотрел местность впереди и увидел маленькую фигурку человека, идущего по дороге от леса. Поднес бинокль к глазам, настроил резкость. «Так, и кто это у нас?» – пробормотал урюк. «Ну, что там?» Боец с биноклем несколько секунд молчал и ответил. «Хер знает, странный какой-то, вроде и рейдер, ствол вон вижу, рюкзак». Но точно не из наших ребят. И одет тоже. Джинсы, в очках темных. Грязный весь. Да незнакомца было метров пятьсот. Он только-только вышел из леса. не спеша брел по обочине дороги и вдруг посмотрел прямо в глаза урюку. Боец это ощутил шестым чувством. Даже морозом по коже продрало. Затем незнакомец, словно в подтверждение, приветственно махнул свободной рукой. — Оу, зуби ляхими шайтаны раджими! — проникновенно проговорил Урюк и три раза сплюнул через левое плечо. Затем он взялся за рацию и вызвал старшего по смене. — Чогун, это Урюк, ответь! Второй боец уставился на товарища и спросил. — Урюк, ты чего? — из рации донеслось. — Чогун на связи, что там у тебя? — Там это... «Хорош заикаться. Нормально говори, да?» — послышался смешок. «Человек там к нам идет». «Чего?» «Да сам посмотри уже», — психанул Урюк. «Из леса вышел. По дороге идет к нам». С минуту из рации не доносилось ни звука. «На прицел гостя. Мы встретим. Странный он какой-то. Еще и с этой стороны». «Вот и я говорю. Шайтан». Наконец-то леса закончились, и, наконец-то, он дошел. Дима, жутко уставший и вымотанный, брел по дороге и всматривался в бойницы над воротами в массивных стенах гвардейского. Наверняка уже заметили. Через пару секунд юноша ощутил взгляд. Точно заметили. Эмпатия еще не достает, но подобные взгляды различать умеет и без нее. Посмотрев в одну из бойниц, ради смеха взмахнул рукой в приветственном жесте, даже не предполагая, какой переполох может поднять. С этой стороны, с запада, только колонны из шестерки приезжают, да трейсера из артели. А вот так – одиночный путник, чтобы такого еще не было. Когда до стен поселения осталось метров двести, Дима начал ощущать и людей. «Что-то разволновались они там». Подумал, перемещая Витязя с груди на бок стволом вниз на всякий случай. Пусть и патронов давно уже не осталось, но ведь встречающие об этом не знают, так что ну его. Подходя все ближе, Дима все больше ощущал напряжение на посту охраны ворот. Чего это они так возбудились-то? Метров за пятьдесят перед шашками из бетонных блоков его остановили и со стены через громкоговоритель выкрикнули. «Руки в горы и без глупостей! Подходи медленно и жди! К тебе выйдут!» Дима пожал плечами и последовал указаниям. Держа руки ладонями вверх, миновал бетонную змейку и остановился метрах в десяти от ворот. «Не узнали, что ли?» – подумал парень. Через минуту в одной из массивных створок ворот открылась небольшая дверь, и оттуда вышли четверо бойцов в полном обвесе, тут же взявшие его на прицел. Дима про себя хмыкнул. Один из бойцов среднего роста мужик с цепким взглядом выступил вперед на пару шагов и спросил. «Ты кто? И откуда такой красивый?» Дима скривил губы в усмешке и ответил. «Медоед! Испекла я!» Появление Димы спустя больше восьми месяцев наделало довольно много шума. но ну, среди посвященных, конечно же. Чугун, сам вышедший встретить странного незнакомца, сначала не узнал в заросшем, в грязные местами рваной одежде, молодом по виду человеке, сына горца и сойки. Но стоило Диме снять очки, все сразу встало на места. Таких глаз не было ни у кого, разве что не горел теперь янтарем взгляд». Куда-то исчезли вечно веселые искорки, сменившись чем-то тяжелым, отчего на душе сразу становилось тоскливо и гадко: И где горец с Сойкой? Неужели пацан все-таки сбежал? О чем чугун и поинтересовался? Парень в ответ так зыркнул на него, что боец тут же осекся, проглотив вертящиеся на языке насмешки, и невольно отступил на шаг. Объяснять Дима ничего не стал, лишь устало спросил пустят ли его, наконец, внутрь. А отец потом кукухой съезжать начал. Все бредил маму вернуть, найти тот кластер, где она провалилась. Продолжил Дима рассказ. Бас, мятный нюхач, ведой, стопарь, винт, вжика. Почти все близкие собрались в кабинете ментата и, пораженные до глубины души, слушали печальную историю юноши, не осознав еще до конца, что Сойки больше нет. Я все пытался достучаться до него, что это уже не мать будет, а совершенно чужой нам человек. Да похрену, не желал слушать ничего. Дерганный стал, злой. И временами не знаю, его будто куда-то уносило. Не обращал ни на что внимания. Тупо сидел на месте и взгляд, как у дебила. Час-два так мог просидеть. А потом ругались. В один прекрасный день разругались совсем вдрызг. Ну, я психанул, сил уже никаких не было все это терпеть. Смотреть, как он с каждым днем все дальше становится. Будто мне не тяжело. И я решил уйти. Собрался уже. Отец разозлился, конечно же. Остановить меня хотел. Совсем крышу снесло. И не он будто это был, а, ну, не знаю, зверь какой-то. По кабинету раздался общий вздох. Мятны с нюхачом выразились настолько непечатно, что не всякий прапорщик сможет. Все знали, на что способен горец и чем чревата драка с ним. Дима второй раз набулькал коньяк в стопку, резко опрокинул и продолжил, перевернув стопку донцем вверх и совсем не поморщившись. — У меня даже дар проявился! — горько усмехнулся он. — В общем, убежал я. Не знаю, преследовал отец или нет, но больше я его не видел. И не хочу видеть». После короткой паузы он продолжил. «Потом по пеклу шлялся. Несколько раз чуть не помер, но там сам нарывался. Путь обратно к вам искал. Я же, когда туда еще шли, дорогу не запоминал, не до этого было. Но все же дошел. То еще путешествие получилось. В общем, вы бы знали, как я рад, что вырвался оттуда». Говорил, к слову, Дима совершенно безжизненным голосом, совершенно без эмоций и все время смотрел сквозь людей. Оно и понятно. Такой удар. Веда, как только по связи сообщили, что вернулся сын Горца и Сойки, не поверила. И когда он зашел к ней в кабинет в сопровождении двух бойцов, она сначала обрадовалась. Но стоило только встретиться взглядами, поняла, что что-то случилось. Затем вызвали остальных. Вернее, они сами с периодичностью в пять минут приехали. Новость о возвращении Димы разнеслась, как пожар по сухостою. Затем разговаривали. Хотя говорил больше сын Сойки и Горца. Сойки нет, убили ее. В это не верилось совсем. С Горцем тоже не все ясно. Но если на самом деле с катушек съехал, хорошего ждать не стоит. Как быть, никто не знал. Новость оглушила вырвав наживую из душ друзей по хорошему куску и оставив рану обильно кровоточить. Как самому юноше приходилось, страшно даже представить. После разговора Диму, как он еще только держался, мятную вез на базу. Парню и отдохнуть, и отойти от пережитого нужно, одному побыть в спокойной обстановке. Но друзья рядом и поддержат во всем. Дема стоял перед дверью квартирки, с которой связано столько воспоминаний, и не решался зайти. Когда они уходили, оставили накопленные за пять лет вещи, собираясь еще вернуться. Немного, но все связаны с родными, от которых лишь эти самые воспоминания и остались. Юноша глубоко вдохнул и провернул в замке ключ. Звонкий щелчок замка эхом отозвался по площадке и больно резанул душу. Пыли в квартире почти не было, видно, прибирались периодически. Все осталось так же, как и в то утро перед уходом. На небольшом комоде в гостиной фотографии. Вот он маленький еще совсем, сверкает глазищами и улыбается. На другом фото, он же, чуть старше, на руках у мамы. В сердце защемило да так сильно, что слезы сами собой выступили и перехватило дыхание. «Еще фото!» Отец с матерью счастливые, улыбаются. А вот и они втроем. Диме здесь уже лет 12. Парень по одной перевернул фотографии изображениями вниз, поднес ладони к лицу и беззвучно зарыдал, бухнувшись на диван позади. Маму он все еще не оплакал. Сначала не хотел перед отцом слабость показывать, хотя и нужно было. Они почти сразу после смерти Сойки стали как-то сами по себе. Но нельзя было так. Отдалились друг от друга, а дальше ссоры, и в итоге бешеные гонки со смертью в пекле и поиски пути к стабу. Наверное, прошел час. Дима вынырнул из тягучей, склизкой горести и скорби, полностью захватившей в этот момент разума душу. Слезы уже закончились, воспоминания угасли. Юноша кое-как нашел в себе силы встать и ушел в ванную, проведя под горячими струями воды минут 30, смывая с тела въевшуюся кровь и грязь. Одежды нужного размера не нашлось. Отцовская оказалась длинновато в рукавах и штанинах. В плечах, наоборот, чуть мала. Дима вырос более широкоплечим и ниже ростом. Но да ладно, не критично. Купит новую. С паранов с жемчугом в рюкзаке достаточно». В желудке заурчало «Да, поесть нужно, так и не успел еще с разговорами этими. Выходить вот разве что никуда не хотелось, видеть кого-то тоже». Юношей овладела апатия. Он уселся на диван, опершись локтями в колени и уставился в одну точку, совершенно ни о чем не думая. Через какое-то время желудок снова напомнил «Все же неплохо бы подкрепиться и обильно подкрепиться». Это и вывело из тупого ступора. С силой потеряв лицо, Дима встал и вышел из квартиры, взяв с собой пистолет, несколько горошин и горсть спаранов. Выйдя из дома, глубоко вдохнул и огляделся. На улице уже начало смеркаться, но фонари еще не включали. Знакомых лиц среди встреченных на базе людей не увидел. На выходе с территории поздоровался с бойцами. Те кивнули и парой слов посочувствовали. Снова резануло по сердцу. До магазина «Бороды» Дима дошел минут за пятнадцать. Людей на улице было достаточно. Конец рабочего дня. Все спешили по домам или в бары. На парня внимание не обращали, что и хорошо. Не хотелось, чтобы каждый встречный поперечный выражал сочувствие. В магазине оказалось пусто, а из-за стойки торчала коротко стриженная голова молодого на вид человека, уткнувшегося в планшет. На перезвон колокольчиков он внимания не обратил. Лишь когда Дима подошел и брякнул глоком о стойку, соизволил поднять глаза. Точно, молодой, не старше его самого. На вопросительный взгляд ответил. Патронов штук сто и пару магазинов к нему, кивнул на пистолет Дима. И одежду новую. В магазине юноша надолго не задержался. Купил что нужно, переоделся и отправился дальше. Отцову одежду отправил в ближайший по пути мусорный бак. Следующим пунктом назначения стал бар Крекливый. Посетители в это время еще только начинают заполнять бар, поэтому, заняв пустующий столик подальше от входа, Дима стал дожидаться обслугу. Официантка, пухловатая фигурой девушка в неизменно черной форме бара, подошла через пару минут, и юноша заказал еды. Много еды. Девушка даже удивилась такому количеству. Правда, вида не подала, это он уже прочел в эмоциях. Пока ждал свой заказ, потягивал принесенное пиво с орешками и наблюдал за постепенно заполняющимся залом. Вот зашла компания из четырех человек. Бойцы охраны, видно по нашивкам на рукавах, явно со смены. Уселись в центре, гогочат над какой-то шуткой или историей. Дальше у противоположной стены два явно рейдера. Угрюмые о чем-то разговаривают. На столе несколько тарелок и початая бутылка водки. Один из них помоложе что-то доказывает напарнику. За другим столиком, ближе к барной стойке, трое мужиков. Механики, наверное, судя по наброшенным на спинке стульев куртки спецовок. И тоже пьют. Вечером уже можно. Впрочем, до свинского состояния надираться в стабе уже давно не принято. Такое только в гостевой зоне можно увидеть, среди чужих. На других посетителей Дима внимания не обращал, погрузившись в свои мысли. «Невеселые мысли. Пришел, добрался, наконец, до стаба. И что? Чего он ожидал? Облегчение? Нет, оно так и не наступило». И не на кого переложить ту тяжесть горя, что прижимает к земле и плющит душу Этот груз тащить придется одному Одному Ты один, Дима У друзей своя жизнь, а у тебя своя Да, они поддержат, посоветуют, но не более того Сопли утирать тебе здесь никто не станет Свою жизнь тебе придется, да что там, нужно прожить самому И за каждое действие, поступок отвечать тебе. Эти в сущности-то простые истины оглушили. Полное осознание и разумом и душой, что нет рядом родных людей, пришло только сейчас. Все вокруг вдруг показалось чужим и бесконечно далеким, каким-то нереальным. Принесли первые блюда. Это отвлекло. Запахи заставили позабыть о мрачных мыслях И вернули юношу к более приземленному и насущному Еда простая Борщ и солянка, свежий черный хлеб Пропали в желудке за какие-то минуты Следом принесли салат Огромную порцию второго и еще один стакан пива Сейчас Дима уже просто наслаждался и растягивал удовольствие Казалось, желудок безразмерный или все попавшее в него тут же превращается в энергию. Дима, когда официантка собирала на поднос пустые тарелки, заказал блюдо разных колбасок и мясной нарезки под пиво. Так и внула, уже перестав удивляться аппетиту посетителя. Минут через пять та же девушка принесла заказ, и юноша вновь отдался греху чревоугодия. — О, вот ты где! — послышался знакомый голос. — Стопарь! Дима его даже не заметил, хотя и сел так, чтобы всех было видно. Знахарь уселся за стол, и тут же подошла официантка. «Ты, вижу, поужинал уже?» Дима кивнул, отвечать с набитым ртом не стал. Стопарь быстро сделал заказ и, взглянув на парня, произнес. «Спрашивать как ты? Не буду. Что делать дальше будешь? Не думал еще?» Некоторое время юноша молчал, да и принесли бутылку коньяка, пару стопок и тарелку с нарезкой. Стопарь набулькал темный напиток. Дима отказался, показав на пиво в своем стакане. «Да нет, еще не думал. В себя бы прийти хоть немного». «Ты сильно не затягивай с этим». Дима чуть нахмурился. Где-то в глубине сознания колыхнулась злость. «Какого хера он говорит? Не затягивай». «Ты, стопарь, родных-то терял?» — ровным голосом спросил юноша. Знахарь прокинул стопку и посмотрел на собеседника. «Жене череп табуреткой проломил, когда обратилась и на меня кинулась. Та еще курва была при жизни!» Невесело усмехнулся стопарь и снова опрокинул стопку. «Дочь вот убить не смог. Слишком ее любил. Оставил урчать за дверью и убежал» а сейчас почти не помню, как они выглядели. Друзей терял уже здесь. Половина из всех в улье людей кого-то потеряли. «Чему ты это говоришь?» «Хреновый из меня психолог, и утешать я не умею. А я Дим к тому, что тебе жить дальше нужно. Это улей. Дерьмо здесь случается на каждом шагу и со всеми. Главное, жив ты сам». А если упиваться горем, то проще ствол в рот сунуть, и... Ну, или Улей сам за тебя решит. Дима не знал, что ответить на это. С одной стороны, стопарь прав, да и сам до его прихода думал о том же. Времени ночами в пекле было много. С другой же стороны, горе все еще топило, и хотелось забиться куда-нибудь и... Что? Реветь? Плакать, проклиная судьбу? Нет, правильно друг говорит. Суровая правда Стикса. Дерьмо случается, часто случается. а Диме нужно продолжать жить и помнить, не забывать. Юноша вздохнул и, решив сменить тему, спросил. У вас тут как? С холмом все так же? Стопарь двинул уголком губ, явно оставшись довольным, что, наверное, сумел, пусть и таким жестким способом, Прямо, но оставить трещинку в той оболочке горя и печали, в которую заключил себя Дима. «Сейчас спокойно уже», – начал рассказывать знахарь. Говорил он долго, описывая операцию по устранению поля. Рассказал и про институтских, которые все еще не уехали. Дал понять, чтобы на гостевой зоне не появлялся от греха подальше. Те пусть и нечасто, но наведываются отдохнуть и пополнить запасы. А в остальном почти ничего и не изменилось. Закончил стопарь, уже опорожнивший бутылку коньяка на две трети. Принесли заказ знахаря, и тот, отсулетовав Диме, принялся за еду. А юноша на минуту задумался, что же ему все-таки делать дальше. Именно об этом, там, в пекле, он и не думал. Горе, злость на себя и на отца... Опасность, частые сражения с зараженными всех мастей – все это не оставило места для раздумий над дальнейшими планами. Хотелось просто добраться до стаба, к единственным оставшимся у него, если и не родным, то близким людям. И вот он добрался. А что дальше? В это время в баре появились Мятный, Винт с Авжикой и еще одним незнакомым бойцом отряда. Тоже подошли – и, придвинув ближайший стол, заняли места. Утро наступило внезапно. Будто кто-то нажал кнопку, и глаза Дима открылись. Он обнаружил себя лежащим на диване в гостиной квартиры, голым по пояс. Прислушавшись к себе, сильных отклонений не ощутил, и, усевшись, начал вспоминать вчерашнюю пьянку. «Помнил урывками». Все же организм, не знавший до этого алкоголь, отреагировал ожидаемо. Дима окосел достаточно быстро, пусть и обильно закусывал. После прихода Мятного с компанией стало чуть веселее и громче. Помянули сойку. И в сущности все. Упиваться горем, как Дима, никто не стал. Юношу бодрили, стараясь отвлечь от печальных мыслей. Вспоминали какие-то случаи, забавные и не очень. Еще чуть позже к их компании присоединились и нюхач с Ведой, и постепенно Дима втянулся. Ощущение давящего горя отошло на задний план. В какой-то момент воспоминания о вчерашнем вечере оборвались, и началась чехарда обрывочных картинок. Кажется, Мятный довез Диму до дома, складировав его пьяное тело на диван. Почувствовал укол стыда. «Это ж надо! В первый же вечер так опозориться!» «Адекватный хоть был, не накосорезал ли по пьяни Думал юноша, уже умываясь и вычищая изо рта последствия ночевки стаи драных помойных кошек. Судя по отрывочным воспоминаниям, все же до плохого не дошло. А может, Мятный увез Диму домой до этого самого плохого. В любом случае, спасибо. На кухне на столе лежала короткая записка от того же Мятного. Оказалось, что кроме как уволочь Диму домой, он не поленился затем притащить еды на завтрак и пару бутылок пива, если на утро будет похмелье. Ну что ж, еще одно большое спасибо. Желудок тоже уркнул, соглашаясь. Пока приговаривал нехитрый завтрак, пиво решил не трогать. Задумался, как провести день. Свободен! Он теперь полностью свободен. Хочешь, торчи дома. Хочешь, прогуляйся по стабу или вне его. Ни работы, ни обязанностей у него пока нет. А обрасти и Дима еще успеет. Нужно зайти к стопорю, узнать за дары. Начал прикидывать план действий на сегодня. К бороде смотаться снова, оружие обновить и шмоток прикупить. Еды в холодильник, но это уже в другом магазине. Юноша глянул на оружейный шкаф. Вчера, как пришел, Витязя так и не обиходил, валяется в прихожей. Надо исправить, тем более, если продавать. На ближайший час Дима занял себя приведением оружия в порядок. В пирамиде, кстати, так и стоял автомат отца, а если точнее, погибший еще в родном ему варианте улья в Жике 12-й калаш. И заметно, что его периодически тоже чистили. «Вот это-то оставлю». «Пристрелять под себя только, да прицел перекинуть с ручкой», — подумал парень. Это заняло еще минут десять. Патронов не оказалось от слова совсем. Вот и еще один пункт. Затем принес из прихожей подранный местами в пятнах крови рюкзак и аккуратно высыпал содержимое на пол рядом с диваном. Узелки янтаря, спараны, горох и жемчуг. Банку тушенки с оставшимся комплектом сменного белья отложил в сторону и занялся подсчетом богатств. В итоге получилось немало. Там в пекле Дима, сражаясь, практически не потрошил тварей, не успевал в основном, потому и не рассчитывал сейчас, что получится много. Спаранов насчитал около двух сотен. Пятьдесят горошины и двадцать жемчужины, из которых восемь красные. Эти оставят дары -то теперь только ими раскачивать. На душе снова стало скверно. Стопоря долго искать не пришлось. Он, как всегда, заседал в своем лазарете. «Ну как ты?» – оклемался после вчерашнего. После приветствий, впустив Диму, спросил знахарь. «Да нормально, в общем-то», – ответил юноша, осматриваясь. В приемной обители стопоря совершенно ничего не изменилось. Тот же слегка потертый диван – Пара стульев, низкий журнальный столик с вазочкой конфет и чистыми чашками на подносе, кофе, чай. На полу все тот же ковер с неопределенным рисунком. Дима уселся на диван и тут же цапнул конфету. — А смотришь? У меня дары новые. Хочу точно понять, как и что. Секунда пауза. — Ну, если не отвлекаю, конечно. Стопарь ответил. — Не, не отвлекаешь. Минуту. И ушел к себе в кабинет Не было его дольше Вышел уже с парящим чайником И бутылкой коньяка в руках Поставил все на столик И уселся рядом, достав из кармана Коробочку со скарификаторами. Дальше произошла уже Знакомая процедура И пока знахарь залипал Дима налил чая и снова захрустел Оберткой конфеты Минут через пять, когда стопарь пришел в себя В вазочке остались Только пустые фантики «Ну, что я могу сказать?» — начал друг в своей манере. «Все очень интересно. Кинетика почти на пике, но есть еще куда развиваться. По сдвигу то же самое. Это ты и сам должен знать». «Далее...» Набулькал коньяк в стопку и пошурудил в вазочке. Посмотрев с веселой укоризной на парня, снова ушел и вернулся уже с кулем конфет, прикидывая, хватит ли. «Далее...» Третий дар очень интересный и со своими особенностями. Он похож на меткость мятного, но работает совершенно по-другому. Дима хоть и знал примерно, как работает дар, знахаря перебивать не собирался, любил его послушать. Первая и, наверное, главная особенность, что он неактивируемый. В смысле, что ты не сможешь на данном этапе развития, во всяком случае, его активировать по желанию. «Пробовал? Знаешь? Но не знаешь, в чем дело, так ведь?» Дима кивнул. «Дар этот, ну, как впрыск адреналина, я бы сказал. Когда опасность ситуации переваливает определенную степень, он включается, и ты, ну как это, идеально двигаешься?» Юноша не ожидал вопроса, поэтому ответил не сразу. «На первых порах эйфория, но сейчас уже не так». Спокойно отношусь, но все равно круто. После некоторого я добавил. Там в пехле очень помогает. Стопарь ухмыльнулся. Надо думать, разве что нужно не помереть до. Дима тоже двинул губами в короткой улыбке. А говорить, что перебарщивать с длительностью его использования нельзя, необходимости нет? Согласный кивок. Тогда перейду к четвертому дару. Что-то вроде оглушения, вернее, разновидность дезориентации. Им, получается, папку приголубил. Дима нахмурился, отвечать не стал, снова кивнул, вспомнив тот пугающий момент, когда отец с глухим рыком пошел на него, выпустив своего зверя. — Вот ты приголубил, со страху, наверное, больше. А затем убежал. — Сам-то по себе дар довольно распространенный. «Но вот эффект, как у вас и заведено в семье, интересный и необычный. На черноте ведь бывал. Знаешь, как там колбасить начинает?» «Ага. Вот такой эффект ты наводишь на жертву. К тому же вижу две раскрытых грани. Ты можешь регулировать мощность от легкого головокружения до полного песца. Убить им вряд ли получится, но это от и не требуется». «Хотя, если у жертвы слабовато со здоровьем, ранен, например, то, может, и убьет». «Вторая грань. Это ты можешь ударить даром не по одной цели, а всех вокруг. Радиус выяснять надо экспериментально. Но я пас». С усмешкой Стопарь поднял руки, и Дима тоже улыбнулся. «Сил, конечно, такое потребует больше, намного больше». При неосторожном использовании может и тебя самого кончить. Так что не выкладывайся с этим. Сожжешь себя. — А вот этого не знал. — Спасибо, — произнес Дима, запив следом свеженалитым чаем. — Есть еще что? — Есть еще один дар в неактивном состоянии. Тут только ждать остается. Белку ел. Парень кивнул. Стопарь явно хотел что-то сказать по этому поводу, но произнес другое, отвечая на вопрос Дима. «По твоему развитию есть. Теперь мне уже все яснее стало. Расти и развиваться тебе в таком темпе, как сейчас, примерно лет до двадцати, а затем все начнет замедляться, и где-то к двадцати пяти сравняется с обычной человеческой скоростью роста». Тут он замолчал, явно подбирая слова. «И есть что-то еще, чего я до сих пор не могу понять. Это не дар, но явно связано с...» Знахарь снова замолчал, подбирая слова. «Связано с нашими сверхъестественными способностями. Что это, я не знаю. Может, ты сам в себе что-то такое замечал?» Дима, похоже, понял, о чем говорит стопарь. «Его способность контактировать со скребберами». — Рассказать? Да нет, пожалуй, не стоит. Тема очень скользкая, и сколько бы ни было доверия, о таком лучше молчать. И Дима начал говорить. — Моя эмпатия. Не знаю, то ли это, о чем ты говоришь, но у меня получается использовать ее как целеуказатель, что ли. Вот, например, я сейчас ощущаю пару бойцов на улице. Там. Юноша указал рукой на стену напротив. «Я их не вижу, но могу убить сдвигом или отшвырнуть кинетикой, либо устроить им, как ты говоришь, пипец. Сил, правда, больше требует». Стопарь чуть нахмурился и откинулся на спинку дивана, не сводя с него взгляда. «Да...» — протянул знахарь. «Чудные твои деяния. Это ведь... это ведь другой уровень использования даров. Ты это понимаешь?» Юноша пожал плечами, все еще не уверенный, что удалось увести стопаря со скользкой темы. Взял из пакета еще одну конфету. «А в остальном вроде ничего больше». И спросил, продолжив жевать. «То есть ты хочешь сказать, что возможно использование двух даров для дополнения друг друга?» Стопарь булькнул в стопку коньяка и снова выпил. «Может быть, все может быть, надо попробовать» хотя я сомневаюсь, что получится объединить использование любых двух даров. — Ладно. Он хлопнул себя по бедрам и уперся локтями в колени, изменив позу. — У тебя еще какие вопросы остались? — Да нет, вроде бы. — Зато у меня появились. Обдумаю все, так что потом еще поговорим. У тебя какие планы? — К бороде зайти хочу, скупиться. Средства есть, если что. «Слушай, а машину какую-нибудь взять можно?» Пешим как-то... Стопарь усмехнулся. «Мою пока возьми. Только не разбей. Или сам пригони. Не маленький уже». «Ну да, не маленький. И никто, кроме тебя, самого не позаботится и задницу подтирать не станет», — пришла мысль. Стопарь еще раз вышел из гостиной и вернулся с ключом от автомобиля. «А ты сам как?» знахарь произнес, пожав плечами. «Я сегодня здесь, никуда не поеду. Вечером, если только в бар». «Ясно. Спасибо тебе». «Да ладно, все свои», – ответил мужчина, хлопнув юношу по плечу, провожая. В магазине Дима управился достаточно быстро. Докупил все необходимое – патроны, магазины, пару комплектов одежды, обувь, нормальную разгрузку. Витязя продал, как и пистолет, взяв вместо него другой, невесть каким образом оказавшийся в этих краях, Кольт 1911. Отличная машинка, и что удивительно, а может и нет, оказался под достаточно распространенный патрон 9х19. К тому же и магазин двухрядный, пусть несколько и утяжелял оружие, но это увеличивало емкость, что являлось несомненным плюсом. «Возможно, какая-то модификация, а может и стандарт из какого-то варианта множества миров». Борода, ухмыляясь горящему взгляду парня, показал, как обихаживать оружие. Торговаться не стал. Эксклюзив, так сказать. Дима же сомневался ровно до того момента, пока не взял пистолет в руки. Ухватистый и удобный лег в руку, словно там и был. Заинтересовался еще и винтовкой с большим оптическим прицелом но, подумав, решил, что автоматы все-таки ближе, и отложил. Расплатившись с довольным бородой, бросил сумку в машину и покатил обратно на базу. В таком режиме, бездельничая, Дима провел два дня. Выбирался поесть в бар крикливый, вечерами, в компании или один, на стакан пива. В дверь постучали. «Мятный?» – понял Дима. Впустив друга, поздоровался и предложил чай. Боец осмотрелся. Увидел разложенные на диване автомат с магазинами, пистолеты, другие вещи. Спросил. «Собрался куда?» Дима, бросив взгляд на оружие, ответил. «Пройдусь вокруг стаба на пару дней. Обдумаю все. Как-то ведь жить дальше надо. Вечно здесь сидеть, просаживать с спораны не станешь». «И это правильно!» — согласился Мятный. — Значит, уже думал об этом? — Немного, — ответил Дима, выставив на стол чашки, чай и, дождавшись, пока вскипит чайник, налил кипяток. Они расселись. — Мы все думали тоже. В стабе ты пристроиться можешь, в принципе, куда угодно. Решать только тебе. — К себе зовешь, — чуть улыбнулся Дима. — Да, изменился парнишка. — подумал Мятный. — Лицо детское еще, а взгляд — голос. — А почему нет? Места есть, народа всегда не хватает. Обкатаешься с винтом пару недель, а потом и в основной состав войдешь. Дима на несколько секунд уткнулся взглядом в чашку. Предложение хорошее, он и сам об этом думал. Но не тянуло. Жить от рейда к рейду скучно. Вообще в стаде скучно, чем не займись, будь то охрана или разведка у баса. Да и цель есть. Взращивал ее и лелеял всю дорогу из пекла обратно в гвардейский. Я подумаю, мятный. Друг усмехнулся и сказал. Да нет, вижу, решил уже все для себя. Поделишься мыслями. Дима теперь посмотрел в глаза мятному. Тот увидел во взгляде парня многое. Злость, горечь потери, неопределенность, страх даже. И решимость. Нестор, старик тот, что убил маму. Найду его и убью. Мятный вскинул брови. Чего-чего, а этого он не ожидал. Да и при чем тут Нестор? Он озвучил вопрос. Дима некоторое время молчал, обдумывая, как рассказать об этом. Тогда уведон не стал касаться этой темы. Просто сказал, что мама умерла. Погибла от раны, мол. Возможно, тварь какая-то пробралась к дому и смертельно ранила Сойку. А та ушла на черноту, чтобы монстр не порвал ее окончательно. Веда еще взглянула на него странно. Поняла, что если и не врет, то очень многое не договаривает. А сейчас вот не выдержал и сам мятному сказал. Теперь и остальное рассказывать придется. Но ему можно, да и остальным тоже можно. Кольнуло стыдом, что не поделился со стопорем, но теперь уж чего, и так узнает от Мятного. Маму Нестор этот, или как его там звать, убил. Видели его, откуда знаешь, и почему тогда горец? Погоди, дай расскажу, перебил Дима и, собрав мысли в кучу, продолжил. Отец вообще думает, что это иные, близнецы маму убили. Мятный, видимо, вспомнил, о ком речь, и брови его вновь поползли вверх. Если так и обстоит, то... Но это не они, я знаю. Собственно, от близнецов и узнал. Да, Мятный, не удивляйся. Есть у меня... Нет, не дар, ну не знаю, как это объяснить. В общем, могу контактировать со скребберами. И нет, сразу скажу, общаться, понимать их я не умею. Сложно все там. Но уловить и воспринять некоторую информацию в состоянии. Когда мы с отцом добрались до дома, нашли маму на черноте, мертвую уже. А рядом близнецы. И один из них ранен был, будто дрался с кем-то. Отец, он на них кинулся сразу. Я его остановил тогда, потому что они передали мне множество картинок. Ну, не спрашивай, мятный. В общем, был образ старика этого и как он убивал маму. Проткнул ей сердце, всю грудь ей разворотил, сока. Дима замолчал, прикрыв глаза, и на скулах заиграли желваки. Сдерживается. А вот отец так и не поверил мне. Хрипло выдавил напоследок Дима, умолкая, и по лицу его стекла одинокая слеза. Мятный слушал, и тут же в голове рождалось множество вопросов. Но он понимал, что пацан, в одночасье повзрослевший и зачерствевший сердцем и душой, вряд ли на них станет отвечать. И что делать? Еще один уникум в их компании. Что тут скажешь? Лишь бы Хром со своими не прознал. Тогда парню точно валить придется. И побыстрее. А нам всем отвечать на непростые вопросы. Месть — хорошая цель, если другого ничего не осталось. Но Нестор... Как убить того, кто по ощущениям гору сдвинуть может, если та мешает пройти?» «Не осилишь ты, Дим. Билет в один конец. Да и где искать его будешь?» Парень сверкнул глазами. Мятному на мгновение даже страшно стало. «Осилю. А что мне остается?» – глухо ответил Дима. «А найти? Так у меня впереди вечность». К озеру Дима вышел как раз к окончанию перезагрузки этого кластера. Чертыхнулся. Зараженных пока нет, но с той стороны база отдыха, и похоже, что людей там много. В этот раз озеро оказалось не таким, как его помнил Дима из самого первого их с отцом похода. Не было ухоженных дорожек, только несколько нешироких тропинок через густые заросли подлеска. Берег, со стороны которого он подошел, весь зарос травой, лишь местами проплешины песка. Но это даже лучше, не заметит никто. Дима стоял на краю опушки леса и всматривался через компактный бинокль в противоположный берег. Ухоженный пляж метров 150 длиной обнимает озеро с одной стороны. Небольшая пристань тут же. И притулившийся у воды гараж, что ли. В ширину пляж примерно метров двадцать пять-тридцать и дальше среди высоченных сосен домики. 5 шесть, восемь, насчитал Дима. Беседки вокруг, вон и палатки видны, мангалы еще дымятся. И люди, много людей, не меньше сотни навскидку. На пляже полно разноцветных покрывал. На воде даже несколько катамаранов и заглохший водный скутер. Все, правда, без седаков. Выпали, наверное, и утонули. Ну что ж, легко умерли. Повезло. Люди на берегу и дальше, у домов и палаток, вставали с земли. Кто-то начал суетиться. Некоторые потянулись к телефонам, если имелись под рукой. Хорошо еще эмпатия не добивает туда. Радио судимы сейчас больше двухсот метров, а до того берега как бы не с четверть километра. Озеро большое. «Кора тут начнется резня. Уходить пора. Не выйдет отдыха в одиночестве». С досадой подумал парень, убирая от лица бинокль. С той стороны вдруг послышался надсадный крик. «Или не скоро. Уже началось», — пришла мысль. Он снова приник к окулярам. Толпа людей, что были на пляже, замерла. Кто-то взял на руки детей. Снова крики, и из-за домиков повалили люди, человек двадцать. А за ними твари, быстрые и голодные. Они на ходу рвали людей, вгрызаясь пастями в податливое и горячее кровью мяса. Теперь закричали все, и ор отслился с довольным рычанием и урчанием в единый гул. Звуки над водой слышно прекрасно, и Диме казалось, что до людей вот, рукой подать. Народ начал разбегаться вдоль берега, но зараженные, слава Улью, поголовно низшие, были быстрее. Развитые бегуны в основном. Но было и несколько лотерейщиков, даже пара топтунов. Он и вожак, не рубер еще, но матерый кусач с пастью, который позавидовал бы и крокодил. Дима их уже столько насмотрелся в пекле, различал без проблем даже с такого расстояния. Песок пляжа начал окрашиваться красным багрянцем, столько разливалось сейчас крови. Твари все появлялись и появлялись, уже штук тридцать их металось от человека к человеку. Вот несколько чудищ схлестнулись и между собой, не поделив добычу. В радиус действия эмпатии позади Димы вторглись твари. Три, семь, дюжина. И тоже низшие. Это радует. Перли они по прямой. выйти к берегу должны совсем рядом. Ну что ж, не дадим. Парень глотнул живчика, поморщившись и уже ощущая, как в теле разливается тепло. Через несколько секунд их уже стало слышно. Подлесок хрустел и стонал под лапами зараженных. Эмоциональные точки во внутреннем взгляде Димы начали гаснуть одна за одной. Через полминуты с ними было покончено. До берега не добралась ни одна из тварей, так и не понявших, что их убивает. Хороший навык этот сдвиг. Моторчик подсоса тоже заработал. Все же 12 слепых выстрелов – это многовато, хоть и не так критично уже. Минут пять, и Дима восстановится. Он снова обернулся и прильнул к биноклю. На том берегу все еще продолжалась вакханалия смерти. Резня, какой не покажут ни в одном кинофильме. Твари носились за людьми, опрокидывали их на земь, рвали когтями, зубами. И вдруг среди них показалась маленькая фигурка, стремительно несущаяся к воде. Ребенок. Дима похолодил и даже губу закусил. Девочка, похоже, вон золотые космо развиваются. На поясе яркий плавательный кружок, и ни одна тварь почему-то не обращает внимания. А это ведь для них самое сладкое, после кошек, конечно. Сожрать ребенка или взрослого выбор для зараженных очевиден. Но девчушка жива, и вот она уже плюхнулась в воду, гребет маленькими ручонками и ножонками. Ну уже, ну уже, быстрее! Один из бегунов все-таки заметил и рванул к ней, но не успел, не решился лезть глубоко в воду. Его тут же шип монстр покрупнее, завалил на мокрый от крови песок и одним движением мощных лап оторвал голову. Брызнуло темной кровью, нижние лапы бегуна задергались. А лотерейщик отбросил оторванную часть тела и дернулся было за девочкой. Хрен тебе, урод! Она уже успела отплыть на десяток метров. И Дима, кажется, слышит даже ее виск. Он перевел взгляд. Личико искажено гримасой ужаса. И да, кричит во все горло и, крепко вцепившись маленькими ручками в спасательный круг, не перестает барахтать ногами, отплывая все дальше от берега. — Что же делать? Не оставишь ведь так! — лихорадочно думал Дима она, похоже, единственная, кто и выжил в этой пляске смерти. Оказалось, умнее всех этих мужчин и женщин, что разорванными ошметками кровоточащего мяса пропадают сейчас в бездонных утробах монстров. Плывет все дальше и дальше, но, видно, устала уже. Нет того буруна позади, что поднимался поначалу от движения ее ножек. Сколько ей? Семь, восемь лет. Да какая разница? Это ребенок. И что делать? — Тварей на берегу больше трех десятков. Некоторые из них носятся у самой воды, сгорая от ярости, что не могут добраться до сладкого куска визжащего мяса. Позади снова появились зараженные. Четыре штуки ломятся к шведскому столу еще громче прежних. Эти бежали чуть в стороне. Хрен на них, не станут лезть. Метров за сорок начнут ощущать крючья, отвалят со страху. «Но на всякий случай нельзя терять их из внимания». Убить всегда успею», — подумал Дима. Так и получилось. Четверка тварей, приблизившись, вдруг резко сменили направление и стали удаляться от озера. Ну и хорошо. «Ребенок, что же делать?» Первые эмоции уже схлынули, и Дима стал воспринимать ситуацию более трезво. «Твари на берегу будут жрать и драться еще долго». «Пристрелить девчушку, все равно ей не жить, а самому соваться туда опасно». «Нет, Дима-то всех этих низших перебьет, но при этом потратит немало сил, и не дай улей заявиться какая-нибудь серьезная тварь». «Элита» здесь к востоку от стаба хоть и не гость, но встречается, а с ними у Димы проблемы все еще возникают. «Да даже пусть и не элита, такой же стаи хватит, чтобы загнать его самого в озеро» и станут они вдвоем с этой девочкой там плавать. Ну, а все же. Ладно, с тварями он справится, и, предположим, не набегут другие. Но это же лезть в воду за ней. Снарягу и оружие придется оставить. Лодка? Дима повел биноклем вдоль берега. Хер раз два. Все, что имелись, вытащенные на сушу, уже разбиты тварями в дребезги. Дима даже зарычал от досады. «Так все же застрелить? А сможет ли? Сможешь ли ты, Дима, убить ребенка, даже если это лучший выход из этой ситуации? Просто оставить не сможет точно. До конца жизни потом эти голубые глазки на заплаканном личике снится будут. А если не убьет с первого выстрела? Конечно, при любом раскладе ей и одной пули хватит, но нельзя, чтобы девочка мучилась». Ей же, попади Дима не туда, руку оторвет, например. Расстояние метров двести с лишним до нее. Еще и барахтается, качается на легких волнах. Тут так просто не сработать. Что же делать? Как поступить? Дурак, идиот, придурок!» Ругался на себя парень вслух, спустя минут двадцать спора с самим собой. Он вышел на открытый берег и шел сейчас к тварям навстречу, накачивая себя злобой. «Вот нахрена сюда поперся вообще? Отдохнуть и все обдумать? А раньше подумать, что вот такая хренота случится может? Нет? И нахрена эта девчонка малая выжила и гласит сейчас на всю округу? И самое главное, за каким хреном ты, Дима, сейчас прешься на этих тварей? Герой? Бессмертный?» «Да просто нельзя вот так. Нельзя взять и пристрелить ребенка. Нельзя просто взять и уйти, оставив ее посреди озера, на берегу которого только и ждут злобные твари. Нельзя так. И не потому, что уледи накажет. Нет. И даже не потому, что это уже не пекло, где можно пройти мимо или прорубиться через живых. Нет». Все потому, что если Дима сейчас уйдет или убьет эту девочку, что уже не кричит, звонко охрипит, захлебывая с воздухом, в нем самом что-то умрет или уйдет из него. Что-то очень важное, чего нельзя терять ни в коем случае. Первые твари начали падать замертво метров за восемьдесят от Димы и даже еще пока не замечали потерь среди собратьев, занятые любимым делом – жратвой. Вот хрюкнул их вожак, кусач. Он оказался в числе приближающихся к Диме тварей и уткнулся пробитой мордой в воду. Вот лотерейщик, жрущий оторванную ногу человека, вздрогнул и тоже уткнулся рылом в багряный песок, засучив ногами. Дима успел убить одиннадцать тварей, когда они все же заметили его и, радостно заурчав, ринулись было к нему вдоль реза воды». Но, не добежав метров тридцати, резко затормозили, образовав кучу малу. Задние так просто смели передних. И Дима начал без разбора колотить в эту кучу сдвигами. Нескольким тварям все же удалось убежать. Да и ладно, пусть бегут. Как все-таки хороши крючья, в который раз Дима уже оценил их свойство отпугивать низших. Из почти двух десятков тварей живых осталось штук шесть их парень погасил уже вслепую. Разбираться в этой куче сплетенных тел не хотелось совершенно. После этого Дима прошел вперед и, встав у самой воды, взглянул в сторону все еще плывущей или пытающейся плыть девочки. Лезть в ее эмоции даже не хотелось. Трудно это, и кроме животного ужаса там сейчас и нет ничего. Как до нее добраться? Поблизости слава улью зараженных вроде бы и не осталось, но надолго ли? Ладно, разнести в стороны крючья, и даже если появится какая-то тварь сто раз подумает, а стоит ли соваться дальше? Значит что? Делаем глупейший поступок в мире, усмехнулся про себя Дима, начав скидывать с себя снаряжение. Как и решил, ножи разнес метров на сорок друг от друга, воткнув в песок. Пищи им сегодня не досталось, а жаль. Операция по вызволению девочки из воды прошла успешно. Плавать научился в пекле, в реке рядом с домом. Дима, правда, проклял все на свете, пока плыл с девчушкой обратно. Чуть не утопились оба. Она верещала, упиралась, колотилась и царапалась, мешая держаться над водой. Но справился. А на берегу рявкнул на нее, что, мол, если не заткнется, то твари снова придут, и ей снова придется плыть. Подействовала. Девочка уткнула взгляд в песок у ног и замолкла. Стояла, прижав ручонки и дрожа всем телом от холода. А по личику ее текли слезы, и не было им конца. И у Димы сердце сжималось и обливалось кровью от этого. Оглядев пляж, парень так и не увидел ни из изгвазанного в крови покрывала или полотенца. «Придется идти дальше, искать. Не завернешь ведь девчонку в плащ-палатку?» И только он начал отходить, девочка тихо заревела, но не сдвинулась с места. «Вот же ж!» – выругался про себя Дима. С «Собой брать придется». Подошел к ней, присел на колени и сказал. «Возьму тебя на руки». По сторонам не глазей, нечего тут смотреть. Девчушка будто этого только и ждала. Кинулась сразу на грудь Диме, крепко обхватив ручонками шею, даже не обращая внимания на острые углы магазинов в карманах разгрузки. И тут же уткнулась лицом в плечо, зажмуриваясь. — Совсем легкая, — подумал парень, поднимаясь с колен. Махровое толстое полотенце удалось найти спустя минут десять поисков, среди смердящих кровью и дерьмом в перемешку с дымом и запахом подгоревших шашлыков, останков людей. Нашлось оно рядом с разбитой машиной возле одной из порванных палаток, в вываленной пляжной сумки. Завернув в него девочку, заставил еще сделать несколько глоточков живчика. Хорошо, что в дорогу Вжикин снова взял. Тот, что сам бодяжит пить, невозможно. Девочка морщилась, но выпила. На вопрос, как зовут, лишь головой мотнула, да так, что длинные волосы снова разметала. «Ладно», — подумал Дима, — «в стабе есть кому ей заняться». Взяв девочку на руки, она снова вцепилась в него изо всех сил. Поспешил покинуть это страшное место». Полдня Дима шагал с ней на руках, пока не устроился на ночлег в одном из домов, попавшейся по дороге деревеньки. Кстати, той же, в которой коротали однажды с отцом ночь. Как будто в прошлой жизни. Девочка никак не хотела отлипать от Димы, и пришлось даже спать, сидя, держа ее на руках, и вместо ужина пить воду. Бутылка была просто пристегнута к рюкзаку, и достать ее не составило проблем. И даже во сне... Ребенок крепко держался за парня ручками. С утра только-только рассвело, Дима с девочкой на руках двинулся в путь. Твари обходил загодя, стоило им появиться на границе сферы восприятия. Поэтому дорога выходила извилистой и долгой. Но это ничего, лишь бы уже добраться до стаба. К полудню, уставший от постоянной беспередышек ходьбы по лесным чищобам от наблюдения за окружением, не сразу заметил странность. «Засыпает!» Сначала пришла мысль, но следом обожгло страшной догадкой. «Нет, нет, нет!» завопил Дима, понимая, что девочка неимунна и вот-вот обратится. Ручки ее, до этого крепко державшие, его ослабли. Дыхание почти исчезло. Эмоции, пусть и до этого тоже не яркие, угасли совсем. Но как же так?» Ведь прошло уже столько времени, и вот сейчас она странно обмякла, разом потяжелев, ручки ее расслабились, а Дима никак не мог сбросить ее тельца на землю, все еще не веря в происходящее. «Я же тебя спас! Ты не должна, нет, не должна стать этой тварью! Ты не можешь! Ну нет же, пожалуйста! Нет, прошу!» Слезы ручьем текли по лицу парня, и он ощущал, как маленький ребенок на его руках превращается в вечно голодное, алчущее крови чудовища, как что-то меняется в ее сознании и что-то очень важное исчезает. Вот она дернулась раз, другой, неуверенно подняла головку, обрамленную золотом волос, открыла глаза, подслеповатые, но уже нечеловеческие буркала. И, наконец, почуяла столь близкую еду — Диму. Руки ее тут же с невероятной силой сомкнулись на его плечах. Рот раскрылся, и послышалось неуверенное еще, но уже урчание. А Дима рыдал в душе и наяву. Обхватив одной рукой девочку уже на уровне плеч, прикрыл ей рот ладонью в перчатках и чувствовал, что не ребенок с силой упирается, пытаясь ухватить зубами его руку. Отвернулся, дико, нечеловеческим голосом снова заорал и резко дернул рукой. Хруст ломаемых шейных позвонков рвет на части душу, и ребенок снова обмекает в его руках. А Дима просто бросает мертвое тельце на землю и падает рядом на колени. Его перегибает, он колотит в землю руками от бессилия и несправедливости. «Как же так? Ты должна была жить! Должна была!» Из дурного оцепенения его выдернул укол эмпатии. В сфере восприятия появился зараженный. Мелочь, не стоящая внимания. Следом еще и еще. Четверо. Вожак, то ли топтун, то ли матерый лотерейщик. Твари двигались по прямой и через минуту пройдут метрах в тридцати левее. Подлеска здесь практически не было, то там, то тут росли лишь хилые кустики, да местами папоротник по колено. Дима оперся на руки и тяжело встал, стараясь не смотреть на трупик в полотенце. Скинул рюкзак и рядом уложил автомат. Взяв в руки крючья, чуть пригнулся и практически бесшумно двинулся по дуге, планируя выйти зараженным в тыл. Непонятная злость вела его и обида. Бегунов уложил сдвигами метров с пятидесяти. Лотерейщик и вправду матерый, тут же приосанился, заурчал и начал разворачиваться, шумно принюхиваясь. А Дима уже несся к нему. Тварь в первые секунды даже не отреагировала, сопоставляя в своих куцах мозгах то, что видят глаза, и страх перед врагом, возникший столь неожиданно. Этого времени хватило, чтобы Дима добрался до монстра. На под лапу и взмах. Кровь хлынула фонтаном из разрезанной артерии под мышкой. Еще один взмах на уровне поясницы твари. Клинок в руке Дима совершенно не ощущал сопротивления плоти и кости. Ноги лотерейщика подкосились. Еще один взмах уже по наросту на затылке. Чудище как-то странно дернулось, сложилось и рухнуло на землю, продолжая фонтанировать кровью. Дима выдохнул, схлынуло. Посмотрел на крючья и увидел, как последние капли крови впитываются клинками. Всего лишь шесть спаранов и словно насмешка горошина в лотерейщике. Встап Дима вернулся к вечеру, хотя мог гораздо раньше, но не хотелось. Внутрь пропустили без проблем. Неспешным шагом добрался до базы и, проходя по парковке, увидел построение на импровизированном плацу между ангарами. Мятный и Винт что-то вещали бойцам. — В рейд, наверное, собрались, — подумал Дима. — О, Дим, привет! Вжика подошла откуда-то сбоку. — Привет! В рейд готовятся! — кивнул Дима в сторону построившихся людей. — Ага! — А ты чего? — Девушка тоже посмотрела на почти ровный строй бойцов. «Это парни пускай в армию играют. Я и так все знаю. А чего не знаю, винт потом расскажет. А ты что смурной такой? Как сам-то сходил?» «Да как...» Что-то такое вжика заметила во взгляде Димы и потащила его к ближайшей скамейке. «Ну давай, рассказывай». И Дима начал рассказывать. Вжика слушала и не перебивала, лишь один раз хмыкнув, когда дошло до момента сражения с тремя десятками зараженных. Юноша говорил безжизненным голосом, без тени эмоций. Выгорело, наверное. В итоге свернул ей шею. А сейчас не помню даже лица. Глаза только яркие, голубые. Он сидел, опершись о колени локтями, сгорбился. «Вот почему так?» «Она же должна была жить!» Замолчал. И вжика молчала. «Не должна она, Дим, ничего. Тебе тем более!» Он выпрямился и посмотрел на девушку, нахмурясь. «А на самом деле ты молодец, Дим. Ты добрый, но дурак. И не перебивай, пожалуйста. Улей! Ну, ты ведь не видел его. По сути, и не знаешь, какой он. Вернее, ты видел лишь одну его сторону. Там, в пекле». Она усмехнулась. «Не представляю, как там выжить можно, но там проще, я думаю. Есть твари и есть ты, все честно. И здесь, в стабе, все свои, и никто тебя не тронет. Ты очень многого еще не знаешь. В этом ты на отца похож, оба как свежаки. Много знаешь, много умеешь, но и не знаешь еще больше. Улей никому ничего не должен» и он очень жесток. Жестокие люди в нем, а особенно люди. В ее эмоциях на мгновение проскользнуло что-то очень тяжелое, давнее и застарелое. Пытаться разобраться юноша не стал, лишь буркнул не в попад. «Почему?» «Потому что здесь можно все. Потому что, попадая сюда, из людей в большинстве случаев лезет наружу то, что все они старательно скрывают». «Верить здесь никому нельзя, только ближним, с кем и в огне и медных трубах побывал». Дима сначала не понял, о чем говорит Вжика. Он-то вопрос адресовал больше в воздух, имея в виду глобальное «почему». «В Улье, Дима, во многих местах царит право силы. Порядка, как здесь у нас, мало. Есть такие места, где тебя пристрелить за косой взгляд могут. Я это серьезно». «Убить могут за что угодно. Он даже за ботинки твои или пистолет». Вжика вдруг замолкла и спросила, окончательно сбив с толку юношу. «Ну-ка, ну-ка, дай гляну. Ты же с Глоком вроде был или нет?» Дима, обескураженный такой сменой темы, на автомате вытащил оружие, выщелкнул патрон из ствола и, вытащив обойму, протянул девушке. Та, повертев кольт в руках, вернула со словами. «От же, гад, борода!» «Обещал придержать для меня», — Дима изумился. «Вот, Дим, очередное подтверждение моим словам. Никому верить нельзя, только своим». «Ну да ладно, винт с мятным закончили вроде. Я пойду». «А ты не парься так и не рискуй зазря». Вжика поднялась со скамейки и направилась в сторону расходящейся с плаца толпы людей. Юноша вздохнул и оперся на спинку, раскинув руки по скамейке и ни о чем не думая. — Дерьмо случается! — вспомнились вдруг недавние слова стопоря.